От Мартин Хейворд, тема «Печальные новости», дата 6 июля 2018 года, 14.10. Кому нынешний состав? Здравствуйте. С огромным потрясением и грустью я вынужден сообщить о внезапной смерти Саманты Гринвуд. Мне неизвестны подробности, но, как многие из вас уже знают, Сэм была очень расстроена в среду и покинула репетицию в совершенном смятении. Мы задавались вопросом, почему она не пришла на спектакль вчера вечером, и сейчас представляется, что она скончалась внезапно, вскоре после того, как покинула нас. Я знаю, что все присоединятся ко мне и выразят Келлу наши сердечные соболезнования. Хотя Пейдж заменила Сэм в пьесе, прежде чем мы поняли, что случилось, теперь кажется особенно правильным продолжать постановку, как во имя того, что шоу должно продолжаться так и в дань уважения Сэм и силам, которые она вкладывала в репетиции последние несколько месяцев. Она была новым членом труппы, поэтому мы не очень хорошо ее знали, но она была дружелюбным и увлеченным человеком и многообещающей актрисой. Нам будет очень ее не хватать. Келл мужественно согласился продолжить играть свою роль в постановке. Позвольте мне выразить ему нашу искреннюю благодарность и призвать всех наших участников сплотиться и поддержать его, Как я знаю, вы все сделаете. В это должно быть самое печальное и трудное время. С наилучшими пожеланиями, Мартин Хейворд. От Джон О'Ди, тема «Ре, печальные новости», дата 6 июля 2018 года, 14.32. Кому? Мартин Хейворд. Слава богу, мы уже заменили ее в спектакле. Джон. От Сара Джейн Макдональд. Тема Сэм. Дата. 6 июля 2018, 14.44. Кому? Джойс Уолфорд. Джойс. Что сейчас происходит у Гринвудов? Сара Джейн Макдональд. От. Джойс Уолфорд. Тема. Ре. Сэм. Дата. 6 июля 2018. 14.51. Кому? Сара Джейн Макдональд. О, Сара Джейн, это ужасно. Ограждают все сигнальной лентой. Люди говорят, она прыгнула. Но мог и он ее толкнуть. Ее состояние на той последней репетиции. Подбитый глаз, синяки, порезы. И его другая женщина. Избавиться от нее дешевле, чем развестись. Джойс. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Сэм. Дата. 6 июля 2018. 14.57. Кому? Джойс Уолфорд. «Ну, я видела, как Сэм ругалась с той тихой девушкой Исси после того, как выбежала с репетиции в среду. Это могла быть и она, не думаешь?» «Сара Джейн Макдональд». «От. Джойс Уолфорд. Тема. Ре. Сэм. Дата. 6 июля 2018. 15.02. Кому?» «Сара Джейн Макдональд». «Исси?» «О, нет, она и мухи не обидит. Если это был не он, то Сэм, вероятно, покончила с собой». У меня дядя так сделал. Очень печально. А он мне даже не нравился. В моем возрасте жизнь — череда грустных потерь. Джойс. От Андреа Морли. Тема. Здравствуйте. Дата. 6 июля 2018. 15.09. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Сэм, я не могу перестать думать об этом. Дай мне знать, что он сказал. Может ли быть так, что он сам не знает всех деталей? Если медработников удается одурачить до такой степени, то кто угодно может пасть жертвой. Было бы разумно действовать осторожно. Энди. От Мартин Хейворд, тема «Печальные новости», дата 6 июля 2018 года, пятнадцать тринадцать. Кому Тиш Бахатоа? Дорогая Тиш, извини, что снова пишу тебе с плохими новостями, когда у тебя своих достаточно. Однако я считаю, что тебе следует знать, что наша общая знакомая, Саманта Гринвуд, умерла, и очевидно, по собственной воле. Насколько я понял, у вас с ней были разногласия в прошлом, но я чувствую, что ты должна знать. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Тиш Пхатоа. Тема. Ре. Печальные новости. Дата. 6 июля 2018. 15.47. Кому? Мартин Хейворд. Это действительно ужасные новости. Я недавно отправила ей сообщение. Похоже, она его не получила. Я нахожусь в Центральноафриканской республике и пока не собираюсь возвращаться. Мартин, мне бы хотелось, чтобы ты был здесь и увидел, какой мир на самом деле. Ты был бы признателен, что не являешься центром этого мира. Это научило бы тебя быть благородным. Ты мог бы просто ценить то, что имеешь, а не то, чего хочешь. Чем дольше я здесь, тем сильнее чувствую, что здесь мое место. Правда в том, что я не могу никогда не вернуться. Тиш. От Мартин Хейворд, тема, ре, печальные новости, дата 6 июля 2018 года, 15.53. Кому Тиш Бахатоа? Но Тиш, а как же лекарство Поппи? Что дальше? Будет ли она продолжать курс химиотерапии в Маунт-Мор? От Тиш-Бхатуа. Тема. Ре. Печальные новости. Дата. 6 июля 2018. 15.44. Кому? Мартин Хейворд. Ты этого хочешь? От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Печальные новости. Дата. 6 июля 2018 года. 15.59. Кому? Тиш-Бхатуа. Ты знаешь, что нет. «Я управляю ситуацией, не более. Но Поппи нужно какое-нибудь лечение. Что я должен сказать Хелен и Пейдж?» От Пхатоа. Тема Ре. Печальные новости. Дата 6 июля 2018. 16.00. Кому? Мартин хейвард Скажи им, что хочешь. Ты что-нибудь придумаешь. От Мартин Хейворд. Тема Ре. Печальные новости. Дата 6 июля 2018 года, 16.03. Кому? Тиш Бхатуа. Тиш, пожалуйста, не бросай меня сейчас. Это дезертирство. Мне нужна твоя помощь. Останешься ты там или нет, тебе все равно нужны деньги. От. Тиш Бхатуа. Тема. Ре. Печальные новости. Дата. 6 июля 2018. 16.01. Кому? Мартин Хейворт. Мне не нужны твои деньги. От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Печальные новости. Дата. 6 июля 2018 года. 16.04. Кому? Тиш Бхатоа. Тогда отправь мне фиалы. От. Тиш Бхатоа. Тема. Ре. Печальные новости. Дата. 6 июля 2018. 16.07. Кому? Мартин Хейворд. Нет. Фиалы будут надежно храниться в Бостоне если только ты снова не свяжешься со мной. Прощай, Мартин. От Сара Джейн Макдональд. Тема, Сэм. Дата, 6 июля 2018, 15.43. Кому? Эмма Крукс. Эмма, мне нужен твой совет. И на этот раз дело крайне серьезное. Письмо Мартина подразумевает, что Сэм покончила с собой, но я думаю, что ее убили. Ты помнишь Исси? тихую девушку на заседании комитета она молилась на сэм ходила за ней по пятам покупала ей вещи вцепилась в нее мертвой хваткой так вот когда сэм вылетела с генеральной репетиции иси пошла за ней пару минут спустя я вышла следом и увидела их сэм держала исси за руку и что то рычала ей на ухо я не слышала что было сказано но исси выглядела раздавленной она вернулась внутрь забрала сумку и ушла На следующий день она пишет Мартину, легко и просто, и предлагает сыграть роль Сэм сама. Я думаю, Исси той ночью пошла за Сэм и убила ее. Стоит ли мне идти в полицию? Сара Джейн Макдональд. Фэми. И опять Мартин очень обеспокоен в ответ на кризисную ситуацию. Шарлотта. Тишь выходит из игры, и Мартин называет это дезертирством. Там точно был шантаж. Он, кажется, всё делает добровольно. Феми, это обмен какого-то рода, но с дисбалансом власти. Мартину Тиш нужна больше, чем он ей. Шарлотта, СиДжей хочет, чтобы все видели, что виновата Иси. Феми, я бы сказал, что последний, кто не тот, за кого себя выдает, это Хелен. Я думаю, Сэм как-то узнала, кто она на самом деле, и это каким-то образом привело к её смерти. Шарлотта, где доказательства? Фэмми. Сэм консультировалась с Андреа по поводу Хелен. Андреа Энди советуют действовать осторожно, потому что даже врачей можно обмануть, и они должны что-то сказать. Сэм убили, когда она что-то сказала. Шарлотта. Прямо как в Африке. Только там ее отправили в Освояси. Здесь, где все более цивилизованно, ее убили. Фэмми. Два сообщества, одно собирает деньги на лечение больного ребенка, второе – пережившие войну и боевые действия люди. В обоих все такие добрые и заботливые, так полны решимости делать то, что считают правильным, но в обоих отказываются видеть проблему. Их решение – заставить замолчать человека, указывающего на нее. Феми, Потому что альтернатива признать позор, позор за то, что допустили насилие, что назвали насильника героем, что свели целый континент до примитивной зоны боевых действий, что попались в аферу, что обманывали друзей и были обмануты друзьями. Все это нелегко признать. «Шарлотта, я знаю, что ты испытываешь сильные эмоции насчет помощи Запада в Африке. Не позволяй этому влиять на твою беспристрастность в этом деле. Что ты там всегда говоришь мне о том, чтобы эмоции вмешивались?» Феми. Потому что что делать после того, как ты все это признал? Как можно искупить что-то подобное? Это непростой случай возврата денег. Вливание средств в гуманитарную помощь или попытка склеить разбитую чашку. Ущерб нанесен. Деньги не восстановят сломленное доверие. Есть вещи, которые, раз узнав, не забудешь, говорит Энди. Что ж, есть такие вещи, которые нельзя простить. Шарлотта, посмотрим, что скажет Таннер в пятницу. Фэмми. Мы так близки к развязке, просто чего-то еще не заметили. Я еще раз перечитаю все сегодня вечером. Феми, просыпайся. Феми, ну уже вставай. Феми, Шарли, ты встала? Я все понял. Что Таннер имел в виду? Господи, это все меняет. Шарлотта, ага, встала. Что? Феми, на генеральной репетиции Сэм рассказывает всем актерам Фарватера все, что она узнала о Хелен и Мартине. Плюс все, что она сама поняла Благодаря собственным познаниям в медицине И через знакомых Это всех шокирует Не то, что именно она говорит А то, что она вообще об этом говорит Это сообщество не имеет привычки Сомневаться в Хайвордах Чего бы другие люди не знали Или не подозревали Они предпочитают продолжать обман А не бросать ему вызов Прямо там все они отвергают Сэм Все, кроме Исси Сэм отвергает Исси на парковке С этого момента Сэм одна. В тот вечер Мартин пишет письма Сэм и Сари Джейн. Он обращается к вспышке Сэм и обсуждает пьесу. Шарлотта, хорошо, мы все это уже установили. Фэмми, он спокоен, учтив, все держит под контролем, потому что Сэм раскрыла карты. И он понял, что главного козыря, того, чего он боится, у нее нет. Сэм приходит домой, слушает сообщение от Энди, звонит ей и все узнает она должна рассказать кому-то. Он звонит Мартину и рассказывает ему. Об этом чуть позже. Вернись на несколько недель назад. Фэмми. Сэм, идя по горячим следам дела о предполагаемом финансовом сговоре, просит Энди узнать, лжет ли Хелен о маленьком мальчике, который умер. Но полный и подробный поиск ей не по карману, поэтому она просит ее проверить только записи о смерти. Записи о его смерти нет. Из этого Сэм делает вывод, что маленький мальчик никогда и не жил, что это история, чтобы сыграть на эмоциях, вызвать сочувствие и собрать денег. Она почти права, но ошибается. Фэми. Энди заинтригована этим делом, а может, ей просто нравится Сэм, кто знает. По какой-то причине она продолжает изучать прошлое Хелен и обнаруживает, что мальчик все-таки был, и он действительно чуть не умер, только менингита у него не было. Но была мать, которая намеренно делала его больным, чтобы привлекать к себе внимание пока однажды как это не прискорбно она его не убила шарлота делегированный синдром мюнхаузена делегированный синдром мюнхаузена симулятивное психическое расстройство форма синдрома мюнхаузена при синдроме мюнхаузена человек симулирует симптомы какого нибудь заболевания чтобы привлечь к себе симпатию сострадание, восхищение и внимание со стороны врачей В случае с делегированным синдромом, человек, который отвечает за кого-то, чаще всего мать или опекун ребенка, фабрикует симптомы болезни, часто даже нанося физический вред ребенку. Впервые подобное состояние было идентифицировано в 1977 году британским педиатром Роем Медоу. Теперь это называется сфабрикованная или вызванная болезнь. В то время о нем мало знали не замечали, пока не оказывалось слишком поздно. Это так чертовски трагично. Фэми, это и находится в файлах из США, которые есть у Тиш Бахатоа. Из США, где родилась Хелен, и где ее арестовали за убийство ее старшего ребенка. Как сказано в газетном обзоре пьесы, ее американский акцент настолько убедителен, что может быть подлинным. Шарлотта, Фэми, ты думаешь о том же, что и я? Шарлотта, ее судили и признали виновной? Феми, возможно, а возможно и нет. Но в файлах достаточно доказательств, чтобы увидеть эту харизматичную и всеми любимую женщину в новом свете. Феми, мало того, что нет экспериментального препарата, Поппи вообще не больна. Феми, что бы Хелен не пыталась сделать со своим первым ребенком, то же самое она начала делать с Поппи. Шарлотта, твою мать! А доказательства? Феми, Все решилось в тот момент, когда Сэм заглянула в базу данных Маунт-Мор. Только она этого тогда не поняла. Также обрати внимание на слова, которыми Мартин описывает влияние рака Поппи на их семью. Он повторяет фразу о боли и печали, которые оставят шрамы на всей семье, упоминает последствия трагедии. И то, и другое, прямые цитаты из подлинного письма с описанием смерти ребенка. Учитывая, что у его внучки нет и никогда не было неизлечимого рака, это его единственный источник информации о подобных эмоциях. У меня куча заметок. Отправил тебе имейл. Кому? Шарлотта Холлройд тема «Продолжение новой теории» от Фэми Хассан. Таннер сказал нам, что человек, которого не существует, это вопрос подтверждающего свидетельства. Когда мы узнали, что это Лорен, то предположили, что это связано с Изабель, Хотя она и воображаемая подруга, но все равно свидетельница Изабель и, вероятно, стала причиной признания ее виновной. Тем не менее, я считаю, он хотел, чтобы мы обратили внимание на то, что Лорен подтверждает о Поппи. Я перечитываю всю переписку снова и снова, нет никаких независимых доказательств того, что Поппи больна и действительно проходит курс химиотерапии. Только то, что Лорен, точнее Изабель, с ее медицинскими знаниями выше среднего себе придумала. Хейварды, Ресвики и тиш бахатоа активно причастны к обману. Нет подтверждающих доказательств о катетере, сеансах химиотерапии, ничего. Более того, мы знаем, что Пейдж сбривает Поппи волосы, чтобы она могла носить парик. Когда Сэм получает доступ к записям о лечении в Маунт-Мор, ее долго нет. Но ведь она не находит записей Поппи, потому что их нет. Значит, ее задерживает что-то еще. Я думаю, это записи о Пейдж. Сэм обнаруживает, что в детстве Пейдж много раз госпитализировали с незначительными жалобами. Об этом в переписке упоминали и другие. Сэм мимоходом говорит об этом Энди, которая тоже не может найти записи о Хелен под тем именем, под которым мы ее знаем. Только когда Энди ищет в США и выслеживает ее там, правда начинает всплывать. «Ты что-то упоминала о болезни матери. Я знаю, что это несущественная подробность», Но я решила рискнуть и кое-что обнаружила. Ошибка Сэм состоит в том, что она думает, будто Мартин не знает о психическом состоянии своей жены. Я считаю, что он не только знает, но использует его для создания ситуации, которую они с Тиш могут использовать в финансовом отношении. Мы видели, как семья укрывает Хелен от стресса реальности. Думаю, это нужно для того, чтобы держать ее симптомы под контролем. Когда Мартин оказывается в ужасном положении с его игровой зависимостью, финансовыми проблемами из-за ЭКО Оливии и юридическими проблемами в Гранже, он не может скрывать свое волнение от Хелен. Предположим, что она принимается за старое, только на этот раз с Поппи. Пока Хелен выдумывает симптомы Поппи, Мартину нужно действовать, и действовать быстро. Ему не приходит в голову лечить жену, потому что для этого надо было бы признать ужасающую правду о ее состоянии и ее прошлом. Так что он ищет врача с бесчисленным множеством финансовых обязательств, потому что такого человека проще соблазнить легким заработком. И он находит Тиш, с ее непостоянными доходами от бизнеса, с родителями, которые живут в пятизвездочном доме престарелых, и с братом, который пускает по ветру ее деньги в Африке. Она идеальная сообщница. Мартин просит ее притвориться, будто она лечит Поппи, и одновременно следить, чтобы Хелен не навредила здоровью ребенка. Он называет это «управляю ситуацией». Полагаю, что он управляет ситуацией не первый год, с тех пор, как узнала о состоянии Хелен, когда Пейдж была ребенком. Сара Джейн говорит, они организовали актеров фарватера, когда Пейдж была маленькой. По словам Мариан, в это же время ее здоровье заметно улучшилось. Когда Хелен нашла возможность быть в центре внимания и выражать ту часть себя, которая требует этого внимания, она перестала делать свою дочь больной. Актеры Фарватера — важная для сообщества группа, но их значение для Хейвардов гораздо больше. Это позволяет им существовать как близкая и любящая семья. Сэм все это в голову не приходит. С чего бы? Она знает от Исси, что Лорен и ее мать видели, как Попи лечится в маунт мор И вообще, кто будет делать больным собственную дочь и внучку? Что логически приводит меня к Пейдж. Мы видели, как она близка с матерью. Могут ли они обе страдать от одного и того же расстройства психики? Мог ли тот факт, что Пейдж подверглась такому насилию со стороны собственной матери в детстве, в среде, где никто ничего не оспаривал и не задавал вопросов, каким-то образом создать модель поведения сейчас? Она, безусловно, разделяет любовь Хелен быть в центре внимания, и так же, как Хелен, остальные члены семьи, держат ее в собственном беззаботном мире. Итак, Мартин продумывает сценарий, по которому играют Хелен и Пейдж. Все для того, чтобы он мог создать сбор средств на несуществующий экспериментальный препарат и собрать деньги, в которых он так отчаянно нуждается. Беда в том, что ситуация быстро начинает выходить из-под контроля. Мартин не вполне осознает, Насколько далеко готовы пойти сообщество, чтобы помочь ему и его семье? Сбор превращается в бурную деятельность и в поток наличных денег. И вместе с тем еще больше лжи, еще больше обмана, еще больше стресса, и еще более сложные в управлении ситуации. Не в последнюю очередь – Тиш. Мартин доверяет Тиш информацию о состоянии своей жены, но она проявляет вышеупомянутую должную осмотрительность, и использует эту кошмарную семейную тайну в свою пользу. Она прощупывает историю их семьи с помощью Red Hot Consulting, выясняет, кем на самом деле является Хелен, и надежно сохраняет доказательства ее виновности в смерти первого ребенка. Семья боится, что кто-нибудь из друзей все узнает и тщательно скрывает эту историю от них. Знание – сила, и Тиш использует это, чтобы тянуть все больше и больше денег из Мартина. Скоро они уже зависят друг от друга наихудшим образом. Хочу заметить, я не верю, что Поппи дают какие-либо лекарства, когда она ходит на химиотерапию. Тиш фабрикует весь процесс. Она даже заставляет Поппи почувствовать себя плохо, чтобы убедить Пейдж, что химиотерапия работает. Когда она выходит из игры, Мартин говорит, Поппи нужно какое-нибудь лечение. Словно Хелен и Пейдж не будут счастливы, если девочки не будут оказывать медицинскую помощь. Но действует ли Мартин один или Джеймс и Глен тоже причастны к этому? Я считаю, что они знают обо всем с самого начала. Глен, который верит в историю о Менингите, поддерживает затею, которая, как ему кажется, поможет семье по-быстрому выбраться из временных финансовых трудностей. Его невозможность найти работу – камень преткновения всех семейных финансовых проблем. 22 мая ему пишет Бен Тейлор и говорит, что не будет продлевать контракт в то время как Джеймс противится этой затее. Интересно, не думал ли он взамен этого показать свою мать специалистам? В самом начале переписки Джеймс и Мартин холодны друг с другом, как чертов айсберг. 19 мая Джеймс пишет Иси: «Я вообще не хотел в этом участвовать. Я с самого начала отговаривал их от этой затеи». Мы думали, он имел в виду пьесу, но на самом деле обман — это сбор, в который его втягивают против воли. Джеймс отказывается посещать бал Поппи. Семья лжет о причине. Говорят, что он и Оливия присматривают за Поппи. Но на самом деле с девочкой сидит Бэт Халидей. Я попытался определить момент, когда Джеймса втягивают в план отца. Это происходит, когда Сэм навещает Мартина и делится с ним своей теорией о том, что Тиш их обманывает. Мартин говорит 1 июня. «Я не знаю, что делать и в каком направлении двигаться. Я сожалею обо всем остальном. Я прекрасно тебя понимаю». «Но нам нужна твоя помощь». Для человека вроде Мартина подобная эмоциональность – редкость. С тех пор Джеймс неохотно участвует в деле. Это противоречит его здравому смыслу, но он знает, что Эко Оливии часть проблемы. И здоровье, процветание и будущее счастье всей его семьи теперь зависят от обмана, сбора и постановки. Именно Джеймс наложил вето на включение Сэм и Келла в Комитет по сбору средств. И именно Джеймс говорит, «Не отвечай, папа, предоставь это мне», когда Сара Джейн возражает. Вот и все. Мартин теперь рассчитывает на моральную поддержку Джеймса и на его практическую помощь. Но когда Джеймс спешит к больной Оливии 5 июля, менее красноречивый Глен занимает его место и от лица семьи пишет Саре Джейн. Учитывая все вышеизложенное, «Кто убил Саманту Гринвуд?» Мартин Хейворд, чтобы никто не узнал семейную тайну. Кто знал, что это должно произойти? Глен Ресвик, который помогает Мартину и фактически занимает место Джеймса, пока Джеймс в больнице с Оливией. Кто знал об этом до того, как тело было обнаружено? Джеймс Хейворд, потому что Мартин сказал ему, как только близнецы родились. Кого по ошибке сажают в тюрьму и почему? Изабель Бек, потому что она тихий, неуклюжий аутсайдер, находится в самом низу социальной иерархии, с хорошо задокументированной навязчивой идеей, и со сложным психологическим состоянием. По какой-то причине она также оказалась в квартире Сэм в ночь убийства. Шарлотта, нет никаких намеков на то, что Хелен делала больным Джеймса, когда тот был маленьким? Фэмми, нет. Но Мартин в то время работал в Сити. Допустим, что тогда Хелен чувствовала себя достаточно защищенной, чтобы нормально функционировать. Накрывает ее, когда все начинает рушиться. Шарлотта, окей но настоящим убийцей мог быть любой из стройки Мартин Глен Джеймс. Феми, теоретически да, но Джеймс всю ночь был в больнице с Оливией и близнецами. Глен будет Пейдж в 4 утра и сообщает, что у нее роль Сэм в пьесе. Но я не верю, что у Глена есть такой сильный мотив, как у Мартина. У Мартина же после того, как он отправил письма Сэм и Си Джей, нет алиби. На следующий день он описывает все это Джеймсу, как кровавое месиво. Но я, однако, не думаю, что в этот момент они точно знают, что Сэм мертва, даже если и подозревают это. Шарлотта. Джеймс спрашивает Иси, видела ли она Сэм. Та отвечает «нет». Односложный ответ от Иси. Он говорит больше, чем любое из ее путанных посланий. Зачем она была в квартире с Сэм той ночью? Она не сообщает полиции причину. «Фэмми, это то, что нам нужно установить. Возможно, она намеревалась поговорить с ней о том, что они обсуждали на парковке. На следующий день она говорит Селии и Джоуэлу, что у нее есть кое-что для Кела. «Шарлотта, это ложь. Она хочет найти тело и вызвать полицию. Мы беспрестанно слышим, как Хелен любит быть в центре внимания. Что ж, Исси тоже» даже говорит что не может дождаться чтобы снова быть в центре внимания феми она договорилась с хейордами что найдет тело джеймс и иси ближе чем оба осознают у них довольно тесная связь он доверяется ей когда ему нужна информация о сэм когда говорит я вообще не хотел в этом участвовать он защищает иси несколько раз от сары джейн и мартина джеймс аутсайдер в своей семье Возможно, он отождествляет себя с Исси, социальным аутсайдером. Таннер описывает Исси как «выжившую», но не в хорошем смысле. Не обманывает ли он себя, думая, что действует во благо своего друга Джеймса и Альфа-семьи? «Жарлотта, что там Джеймс говорит Исси после убийства? Еще раз спасибо за твою поддержку. Ты незаменимый член нашей команды». Феми. Мы никак не дойдем до всей этой «кто есть кто», а для Таннера это явно очень важно. Если Хелен тоже не та, за кого себя выдает, то я понятия не имею, кто кем притворяется дальше. Ни малейшего понятия. Шарлотта, нам нужно подумать об этом, а также о том, почему Иси у Сэм в ночь убийства. Фэми, посмотрим, что скажет Таннер. Может, мы во всем разберемся и без этого, кто есть кто. Фэмми Хассен, Шарлотта Холлройд. Дорогие Олу Фэмми и Шарлотта, в продолжение нашей сегодняшней встречи спасибо. Вы определили то, что я считаю сутью всего дела. И теперь мы можем двигаться вперед. Резюмирую. Хелен не та, за кого себя выдает. И она третий и последний из таких персонажей. Записи обрывочные, но нам известно, что она урожденная Хелен Макколи Грейс, Родилась в Боксборо, зажиточном пригороде Бостона, в штате Массачусетс, в 1956 году. В феврале 1973 года она вышла замуж за Кеннета Андерсона. В августе 1973 года родился Дэвид Кеннет Андерсон. Ребенок умирает в октябре 1978 года от почечной недостаточности и дыхательных осложнений. Хелен предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, после того как врачи делятся своими подозрениями с коронером, чье официальное заключение действительно и по сей день. Суд состоится в 1979 году. Доказательства неопровержимые, но косвенные. По общему мнению, раскаяние Хелен на скамье свидетелей безудержно и захватывающе. Плодятся сомнения, льется сочувствие, высказывается какая-то формальность и судья прекращает процесс. Хелен остается на свободе, но ее репутации нанесен слишком серьезный урон, чтобы оставаться в столь маленьком сообществе. В 1979 году ее брак расторгают, и она начинает жить заново в новой стране. К 1980 году Хелен Андерсон уже живет неподалеку, в Лимбридже. Однако замуж за Мартина Хейворда в 1981 году выходит уже Хелен Грейс. Джеймс родился в 1982 году, Пейдж — в 1985. Знают ли они о жизни своей матери в Америке? Ясно, что тема старшего брата поднималась, но знают ли они всю историю, еще предстоит установить. Когда Мартин узнал правду? Видимо, спустя много лет после того, как влюбился и женился на женщине, чьей игре он поверил. К тому времени уже было слишком поздно. «Вы много и хорошо поработали, и я чувствую, что мы почти у цели, но еще не совсем». Как и было обещано, прилагаю объяснение Изабель касательно ее поездки в квартиру Гринвудов в ночь после генеральной репетиции. Оно многое проясняет в том, как закончились отношения между Самантой и Изабель. Как всегда в подобных случаях, читать нужно между строк. Осуждение Изабель за убийство зависит от того, намеревалась ли она убить Саманту или нет. «Есть стойкая уверенность, что мы добьемся непредумышленного убийства. Однако я считаю, что Изабель даже не входила в квартиру Гринвуда в той ночью. Входил кто-то другой. Вот почему эта апелляция так важна. Вы выдвинули хороший аргумент относительно Мартина Хейворда. Однако прочтите его заявление, которое я приложил, и посмотрите, не измените ли вы вашего мнения. Так как вы далеко продвинулись в относительном неведении... Я приложил еще несколько документов, которые вас заинтересуют. Также все еще не отказался от моего задания вам найти последний, третий маскарад. Я считаю, что это очень важно. Я не могу снова встретиться до истечения крайнего срока, поэтому, пожалуйста, используйте тот WhatsApp, чтобы делиться своими соображениями. Следовательно, пожалуйста, свяжитесь с Андрой. Ваш РТ... Родерик Таннер, королевский адвокат, старший партнер Таннер энд Дьюи, ЛЛП. Протокол полицейского допроса. Выдержка из допроса Изабель Бэк. Мисс Аннант, я хотела бы зачитать еще одно заявление. Сержант Купер, хорошо, прошу. Мисс Аннант, я вспомнила причину, по которой я посетила квартиру Саманты Гринвуд в ночь на 5 июля. Я владела неким имуществом мисс Гринвуд и хотела вернуть его. Это имущество — красочная тканевая сумка через плечо, оформленная в традиционном африканском стиле. Мисс Гринвуд одолжила мне эту сумку несколько недель назад и потом сказала, что я могу оставить ее себе. Сержант Купер, спасибо. Почему вы хотели вернуть ее, если она сказала, что вы можете оставить ее себе? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, и зачем идти туда так поздно ночью? Вы могли бы вернуть ее на следующий день на работе, мисс Бек, без комментариев. Сержант Кроу, где сейчас эта сумка? Для занесения в протокол. Мисс Бек пытается поговорить с предоставленным ей адвокатом. Мисс Ананд, моя клиентка хотела бы отдохнуть. Допрос приостановлен. Мисс Ананд, моя клиентка хотела бы сделать еще одно заявление. Сержант Купер, прошу. Мисс Ананд. Когда мисс Гринвуд уходила с генеральной репетиции, она указала, что пожалела, что отдала мне эту сумку. Я была шокирована и расстроена, поэтому не подумала о том, чтобы сразу же вернуть ее. Мисс Гринвуд ушла. Тогда я захотела вернуть сумку как можно скорее, поэтому поехала на автобусе к ней домой. Когда я пришла к ней в квартиру, мы, согласно моему предыдущему заявлению, поругались. Сержант Кроу. Спасибо, мисс Аннанд. Итак. Эта сумка сейчас находится в квартире мисс Гринвуд. Мисс Бэк, без комментариев. Сержант Кроу, вы идете в квартиру, чтобы вернуть сумку. Сэм впускает вас. Вот твоя сумка. Отдаете ее вы. Затем вы ругаетесь, и Сэм оказывается, как нам всем известно, верно ли это. Мисс Бэк, без комментариев. Сержант Кроу, в квартире Сэм нет сумки, соответствующей этому описанию. Наши сотрудники сейчас проводят обыск в вашей квартире, так что подождем и посмотрим. Сержант Купер, а пока вы можете двигаться дальше. В своем первом заявлении вы говорите, что вы запаниковали и побежали домой, но вы закрыли и заперли балконную дверь за собой. Это не похоже на поступок того, кто в панике, не так ли? Это спокойный и расчетливый поступок. Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, это было ваше предложение, чтобы перейти на балкон. «Кажется странным выходить туда ночью». Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, «И вы пробежали всю дорогу до дома?» «Это больше пяти миль». Мисс Бек, без комментариев. Выдержка из более позднего допроса из Абельбек. Мисс Анант, «Моя клиентка хотела бы сделать еще одно заявление». Сержант Купер, «Пожалуйста». Мисс Анант, «Пока мы с мисс Гринвуд разговаривали, она предложила нам перейти на балкон» так как ее соседи жаловались на громкие голоса в квартире. «Я, должно быть, автоматически закрыла и заперла дверь потом, уже несколько месяцев регулярно бегаю и побежала домой в панике». Сержант Купер. «Спасибо. Вы узнаете это, мисс Бек?» Улика номер 000967. Это красочная тканевая сумка через плечо, оформленная в традиционном африканском стиле. Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Мы обнаружили ее на крючке двери вашей спальни. Если эта сумка была у вас, когда вы пошли в квартиру Саманты Гринвуд, тогда, получается, вы снова забрали ее с собой, не так ли? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, возможно, вы решили забрать сумку после того, как убили мисс Гринвуд, но если вы действительно настолько сильно хотели эту сумку, то, в принципе, не пошли бы туда, чтобы вернуть ее. Я не думаю, что вы пошли в квартиру, чтобы вернуть сумку. Я думаю, что вы пошли туда, чтобы убить мисс Гринвуд. Вы заманили ее на балкон, откуда столкнули ее вниз, и она разбилась насмерть. После этого вы заперли дверь и спокойно пошли домой. Мисс Бек, без комментариев. Протокол полицейского допроса. Выдержка из допроса Мартина Хейварда. Сержант Купер, спасибо, что пришли, мистер Хейвард. Как я понимаю, ваш адвокат желал бы сделать заявление от вашего имени. Мистер Аллардайс, спасибо, меня зовут Мартин Хейорт, и я делаю добровольное заявление в связи со смертью Саманты Гринвуд в ночь с 4 на 5 июля 2018 года. Я поступаю так, потому что мисс Гринвуд и я публично поссорились незадолго до того, как ее нашли мертвой, и я хотел бы прояснить ситуацию. Вечером 4 июля я находился в общественном зале Церкви Святого Иосифа с 18.00, и проводил генеральную репетицию постановки «Все мои сыновья» с актерами Фарватера. Я являюсь режиссером этой постановки. Однако мне пришлось прервать репетицию раньше, примерно в 21.15, потому что Саманта Гринвуд публично обвинила мою жену и меня в использовании неприемлемых методов для сбора денег на лекарство от рака головного мозга для нашей внучки. Ее обвинения были неверными и необоснованными, но они расстроили мою жену, А также наших давних друзей. Я хотел разрядить обстановку и отменил репетицию, отправив всех по домам. Мы с женой заперли зал и в 21:45 вернулись домой. Она ушла читать в кровать, я написал сам Анти Гринвуд и Сари Джейн Макдональд по электронной почте по поводу провальной репетиции, а также проверил, как дела у нашего сына Джеймса, который в это время был со своей женой в больнице Сент-Энн. В эту ночь у них родились близнецы. Я также написал нашей дочери Пейдж и попросил ее позвонить моей жене, поскольку она была расстроена. Огорченный случившимся и беспокоящийся о том, хорошо ли справился с ситуацией, я провел большую часть ночи, играя в покер со своего аккаунта в Star Poker. Мой жесткий диск и другие устройства доступны полиции, если необходимо. Мне известно, что некоторые актеры форватера упомянули полицейским, что из сбора моей внучки обманным путем было украдено 80 тысяч фунтов стерлингов женщиной по имени Лидия Дрейк. Я рад заявить прямо, что это неправда, однако это искреннее недопонимание с их стороны и не является делом полиции. Сержант Купер, спасибо, мистер Аллардайс. Мистер Хейворд, когда вы обнаружили, что мисс Гринвуд мертва? Мистер Хейворд, в пятницу, когда Джойс Уолфорд, которая живет в доме напротив от Гринвудов, Позвонила моей жене. Протокол полицейского допроса. Выдержка из допроса Шона Гринвуда. Сержант Купер, спасибо, что пришли, Шон. Мистер Гринвуд, Келл. Сержант Купер, почему? Мистер Гринвуд, Шонов много. Мой отец, его отец, отец моей мамы, мой дядя, старший сводный брат, это сложно. Я всегда был Келлом. Сержант Купер, мы понимаем, что это трудное время, поэтому надолго вас не задержим. «Можете ли вы сказать мне, когда и где вы в последний раз видели свою жену Саманту?» «Мистер Гринвуд, возле нашего дома». «Я». «Мы покинули зал около девяти, половины десятого, поехали домой». «Мы немного посидели в машине». «Потом она вышла из машины и направилась к зданию». «Сержант Купер, вы пошли с ней?» «Мистер Гринвуд, нет». «Сержант Купер, почему?» «Мистер Гринвуд, мы расстались». «Сержант Кроу, Вы прекратили свои отношения. Когда? Мистер Гринвуд. Тогда же. Она сказала, что вернется в Африку, как только сможет. Я уехал, и все. Сержант Купер. Вы не заходили внутрь за одеждой или... Мистер Гринвуд. Нет? Сержант Кроу. Почему? Мистер Гринвуд. Не мог смириться с этим. Сержант Купер. Это кажется неожиданным. Мистер Гринвуд. Но это так. Сержант Купер. «Вы работали во врачах без границ, не так ли? Почему вы вернулись?» «Мистер Гринвуд, мы слишком много видели». «Сержант Кроу, насилие?» «Мистер Гринвуд, мы видели монстров, которые сговорились защищать друг друга. Такое нельзя забыть». Сэм не смогла. Но и отпустить ситуацию она не смогла. Она приехала сюда, чтобы наблюдать за ней, чтобы узнать, кем она была. «Кто бы мог так поступить?» В их семейном шкафу должны быть еще скелеты. И, конечно, так и оказалось. Но когда я отправил ей открытку, она сказала, что это было злобно и мстительно. И я сказал, что мы беспомощны. Злоба — это все, что у нас осталось. Потом пожаловались соседи. — Сержант Купер, когда это было? — Мистер Гринвуд, давно, несколько недель назад. — Сержант Купер, а в среду вечером куда вы поехали? — Мистер Гринвуд в Тревелерс-Инн, к Клаудии. Ее муж обо всем знал. Он знал уже несколько дней, но не подавал виду. Он купил билеты на самолет в Португалию для себя и детей. Поменял замки, написал ей из аэропорта, когда она была на работе. Сказал, что дом выставлен на продажу, а они не вернутся. Сержант Купер, Клаудия, ваша девушка, которая в тот же день напала на вашу жену на работе. Для занесения в протокол мистер Гринвуд кивает. Мистер Гринвуд, Сэм написала мужу Клаудии по электронной почте и рассказала ему о нас. Злобно и мстительно, да? Она не знает, как держать язык за зубами. Простите. Но если бы она ничего не сказала, то сейчас была бы жива. Тебе не обязательно что-то говорить, правда? Можно оставить все как есть, даже если другие ошибаются. Даже если они отравляют все место. Можно позволить им лгать, пройти мимо. Это не твое дело. Не твоя проблема и не твое право поправлять их. Сержант Кроу, возьмите салфетку. Мистер Гринвуд, я говорил ей, забудь, отпусти. Я сказал, что люди не всегда хотят знать правду. Это слишком сложно или больно, или еще что. Это была моя последняя попытка спасти нас. Я не мог опять проходить через это с ней. Крызня, враждебность, изоляция. Когда вы занимаете такую позицию, никто не встаёт на вашу сторону, поверьте мне. Я сказал ей, что если она что-нибудь скажет, она меня больше никогда не увидит. Но этого оказалось недостаточно. Она должна была пойти и сказать это. Сержант Кроу, что сказать? Что Сэм сказала, чего ей не следовало? Мистер Гринвуд, всё это по поводу сбора. Сержант Купер, значит, она ошибалась? — Мистер Гринвуд, ошибалась? — Нет. Они используют рак этого ребенка на всю катушку. Одному богу известно, сколько они заработали, но... Ну и что? Ну и что? Если люди хотят бросать деньги в Хейвордов, пусть. Сержант Кроу. — Значит, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы сказали Саманте той ночью, что если она выскажет свое мнение по поводу сбора, вы уйдете от нее. Она высказала. Когда вы оба подъехали к своему дому в тот вечер, Вы высадили ее и уехали к Клаудии. Сержант Купер. Мистер Гринвуд кивает. Мистер Гринвуд. Если бы я пошел с ней, она бы этого не сделала. Сержант Кроу. Келл, могу я спросить, как вы повредили ногу? Мистер Гринвуд. К Клаудии нужна была одежда, ее ключ не подошел. Нам пришлось взломать окно наверху. Я потерял равновесие, упал с крыши гаража. Разбудил соседей. Вернулись в мотель только после двух. Сержант Купер, а на следующий день в четверг что вы делали? Мистер Гринвуд ходил к адвокату. Сержант Купер, чтобы узнать о разводе? Мистер Гринвуд нет, с Клаудией, чтобы узнать, как ей получить детей, если Майкл останется в Португалии. Сержант Купер, насколько я знаю, вы все три раза появились на сцене. Мистер Гринвуд, да. Если это вообще кому-то было нужно. Сержант Купер. «В сложившихся обстоятельствах, если бы вы были не в состоянии продолжать, они нашли бы кого-нибудь на замену. Почему вы продолжили?» Мистер Гринвуд. «Не хотел их подводить. Все они много работали, и это собирает деньги для ребенка». Протокол полицейского допроса. Выдержка из допроса Николаса Уолфорда. «Сержант Купер. Спасибо, что пришли, мистер Уолфорд. Вы знаете, почему вы здесь?» Мистер Уолфорд. «Да». «Сержант Купер, женщину нашли мертвой через лужайку от вас, и при таких обстоятельствах мы опрашиваем всех, у кого есть судимости за аналогичные преступления и кто живет неподалеку, просто чтобы исключить их». «Мистер Уолфорд, я никого не убивал». «Сержант Кроу, мы знаем». «Сержант Купер, мы знаем, но у вас есть судимость 2007 года за нападение с причинением телесных повреждений на вашу тогдашнюю девушку». «Сержант Кроу, И вы были знакомы с покойной. Мистер Уолфорд. Она была в драм-кружке, я ее знал. Сержант Купер. Любительский театр, странное хобби, не правда ли? Мистер Уолфорд. Не особо. Сержант Купер. Я имею в виду, что вы не похожи на лицедея, Николас. Мистер Уолфорд. Мы делаем это для мамы. Она говорит, что это бережет нас от неприятностей. Сержант Купер. Когда вы в последний раз видели Саманту Гринвуд? мистер волфорд на генеральной репетиции сержант купер было ли в ее поведении что нибудь необычное мистер волфорд нет сержант кроу судя по всему она поссорилась с мартином хейвордом вы это видели мистер волфорд нет сержант купер в результате репетицию отменили вы не знали почему мистер волфорд просто был рад что освободился пораньше сержант купер что вы делали после того как ушли из церковного зала Мистер Уолфорд, вернулся домой, в полночь вышел на работу, поехал на вызов около двух. Сержант Купер, верно, вы были в Тревелерс-Инн, почему? Мистер Волфорд, утечка газа, протечка в котле, я пробовал там час, это все в моей рабочей системе. Сержант Кроу, ваша мать Джойс сказала нам, что вы видели там кела Гринвуда с другой женщиной, а не с его женой, покойной, и что они выглядели обеспокоенными. Мистер Волфорд. «Не, может, это был он. Не могу за это ручаться. Мама складывает два и два и получает десять». Сержант Купер. «Келл тебя видел?» Мистер Волфорд. «Если это был он? Я не знаю». Сержант Купер. «Тот человек, который мог быть Келлом, сказал вам что-нибудь или вы ему?» Мистер Волфорд. «Нет». Сержант Кроу. «На этом пока все. Благодарю за содействие». Мистер Волфорд. «Всегда рад». Протокол полицейского допроса. Выдержка из допроса Арнольда Баланкора. Сержант Кроу. Арни, да у вас губа разбита. Как так вышло? Мистер Баланкор. Когда приехала полиция? Должно быть, упал или что-то в этом роде. Сержант Кроу. Какая жалость. Сержант Купер. Мы не задержим вас надолго. Чуть позже вы сможете вернуться в изолятор в Фоуи. Мистер Баланкор. Спасибо. Сержант Купер. «Когда вы в последний раз видели Саманту Гринвуд?» «Мистер Баланкор? Не могу вспомнить. Зачем?» «Сержант Купер. Это очень важно. Когда вы в последний раз видели Саманту Гринвуд?» «Мистер Балленкор. Наверное, на прошлой неделе. Я курил, так что... Она пропала или чё?» «Сержант Кроу. Сэм умерла в среду вечером. Она упала с балкона своей квартиры». «Сержант Купер. Ах, окей». «Сержант Кроу. Дежурному». «Можно нам ведро?» Допрос приостановлен. «Сержант Купер, вы в порядке? Можем продолжить?» «Мистер Баланкор, ага». «Сержант Купер, вы не знали?» Для занесения в протокол мистер Баланкор качает головой. «Мистер Баланкор, Келл?» «Сержант Купер, Келл, как вы понимаете, очень расстроен». «Мистер Баланкор, он... он не ценил, что у него было». Сержант Кроу, когда вы в последний раз были в квартире Сэм Арни? Мистер Баланкор, пришел пешком обратно, где-то свернул не туда, но дошел, не знаю когда. Сержант Купер, вас отпустили отсюда сразу после полуночи в четверг 5 июля. Вы хотите сказать, что прошли семь миль до квартиры? Мистер Баланкор, да. Сержант Кроу, у вас есть свой ключ? Мистер Баланкор кивает. Сержант Купер, во сколько вы пришли? — Мистер Баланкор. — Поздно. — Где был Келл? — Сэм. — О, нет. — Она не... Сама? — Сержант Купер. — Сэм была в квартире, когда вы вернулись? — Не начинай опять. Возьми салфетку. — Арни, соберись, и ты сможешь помочь нам выяснить, что с ней случилось. — Мистер Баланкор. — Никого не было. Я думал, они на ночном. Прилег ненадолго, собрал свои вещи. Ушел засветло. — Сержант Кроу. «Когда ты пришел, в квартире был беспорядок?» «Для занесения в протокол?» «Нет». «Сержант Купер, ты заметил хоть что-нибудь необычное?» «Нет». «Сержант Кроу, ты видел кого-нибудь?» «Может быть, на парковке или на лужайке?» «Нет». «Сержант Купер, балконная дверь была открыта или закрыта?» «Мистер Баланкор, закрыта. Не трогал ее, не люблю там быть, просто прилег на диван». «Сержант Купер». А когда рассвело, ты ушел, хоть и был под залогом, и должен был явиться в суд по делу о краже со взломом при отягчающих обстоятельствах». Мистер Баланкор кивает. «Мистер Баланкор, извините». «Сержант Купер, кто-то стуканул на тебя, не знаешь, кто это был?» Мистер Баланкор пожал плечами в ответ на этот вопрос. «Сержант Кроу, Арни, ты убил Саманту Гринвуд». «Мистер Баланкор, что? Какого?» нет так вот куда вы клоните я больше ничего не скажу и требую адвоката кел сержант Кроу дежурному позвоните мисс ананд пожалуйста сержант купер кел что насчет кела мистер баланкор без комментариев